На полу веранды скопилось много пыли. Она поднималась под ногами старого моряка в воздух и лезала в рот Олмейеру, заставляла его то и дело кашлять. «Да, были! Двадцать штук! К ним бы ещё пальцы, чтобы нажимать на спуск! Вам легко говорить!» Побогровев, прохрипел он. Лингард плюхнулся в кресло и откинулся назад, вытянув одну руку и положив на стол —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 Олмейер вернулся на место и, успокоившись, сказал. «Наутро я пошёл к Паталоло. Ребёнка, конечно, взял с собой. Ворота со стороны реки были перегорожены, и мне пришлось идти через кусты. Паталоло встретил меня, лёжа на полу, в темноте. Все ставни были закрыты. Я ничего не смог от него добиться, кроме причитания и стонов. Он сказал, что вы, очевидно, погибли»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 «Это последний стол, который я спас от жены, теперь придётся сидеть и есть на полу, как туземец». Лингард смачно расхохотался. «Кончай пилить меня, как баба пьяного мужа!» Потом посерьёзнее добавил «Не потеряй я вспышку, вернулся бы ещё три месяца назад, и всё было бы хорошо. Что толку теперь об этом плакаться?»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 «Не на берегу. Не будет». «Еще предупредил. Если кто сунется за ограду, буду стрелять. Не посмотрю, кто передо мной». На это старый хрыч с оскорбленным видом воздел руки к небу и быстренько погреб обратно с докладом, надо думать.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 Старый Раджа был до смерти напуган, как бы то ни было, ритуал он выполнил, и Лакамба, наконец, согласился. После этого к толпе с речью обратился Уильямс. Он сказал, что по дороге на запад Раджа, то есть по Талоло, встретится в Батаве с великим белым правителем и заручится покровительством для Самбира. А до тех пор...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 Немыслимый позор!